Глава 22. Жертва вероломства. Опять начались печальные скитания бедного короля Фуфу -фу I в обществе бродяг и негодяев. Опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупоумные шутки, принимать пинки и тычки отозлобленных против него канти и гуго. Само собой, разумеется, за спиной у атамана. В целой шайке не было человека, кроме Канти и Гуго, который ненавидел бы мальчика. Многие даже искренне его полюбили, и все без исключения восхищались его смышленностью и отвагой. Первые два-три дня Гуго, на попечение которого опять был отдан мальчик, из кожи лез, чтобы ему досадить и вывести его из терпения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 и возбуждало сострадание прохожих. Гуго заранее заручился согласием Медника, того самого, которого король чуть не поколотил. Они заманили мальчика подальше от того места, где шайка стояла лагерем, повалили его, и пока Медник крепко его держал, Гуго проворно и ловко привязал ему к ноге мазь. Король неистово отбивался. Грозил, что повесит их как только вернет свою власть, но негодяи потешались над его бессильной злобой, хохотали над его угрозами и держали его как в тисках. Между тем мать стала сильно щипать и конечно действие ее не замедлило бы сказаться в полной мере не случись неожиданной помехи. Но помеха случись, на сцену неожиданно выступил Раб, тот самый бродяга, который рассказывал свою историю и проклинал английские законы, он разом положил конец затеи негодяев, сорвав повязку с ноги бедного мальчика. Как только король почувствовал себя на свободе, он выхватил дубину из рук своего освободителя и с яростью набросился на обидчиков. Но раб удержал его и уговорил отложить расправу до вечера, когда шайка будет в сборе, и представится возможность разделаться с ними сообща и без помехи. Он отвел всех троих в воровской лагерь и обо всем донес атаману. Атаман внимательно выслушал и, подумав, немного объявил, что король не будет больше просить милостыню, так как может пригодиться на что-нибудь и почище, и тут же решил что вместо того, чтобы побираться, мальчик станет отныне воровать. Надо было видеть восторг Гуго. Он не раз пытался подбить короля на воровство, но это ему не удавалось. Зато теперь негодному выскочке никак уж не отвертеться. Не осмелится же он ослушаться атамана. Гуго решил во что бы то ни стало в тот же день привести в исполнение свой план — то есть расставить мальчику за подню и выдать его властям. Но обставить этот план надо было очень хитро и тонко, придав делу такой вид, как будто все произошло совершенно случайно. В последнее время маленький король пользовался в шайке большой популярностью, и Гуго знал, что его не погладят по головке, если он придаст общего любимчика в руки правосудия, заклятого врага всей Ватаги. Итак, в назначенное время Гуго в сопровождении своей жертвы направился в соседнее селение. Долго бродили они по улицам. Гуго, зорко выглядывая и выжидая удобного случая, чтобы привести в исполнение свой изменнический план, король, также зорко выглядывая и выжидая, не представится ли ему возможность убежать из унизительной неволи. Оба умышленно пропустили несколько удобных случаев, потому что и тот, и другой решили действовать наверняка. Так, чтобы уже ничего не предпринимать на авось. Гуго посчастливилась первому. Вдали показалась женщина с тяжело нагруженной корзиной. Глаза негодяя вспыхнули злобной радостью. «Только бы мне обработать это дельце! Уж я тебя упеку, петушиный король, клянусь жизнью!» — подумал он. С виду совершенно спокойно, но в душе сгорая от нетерпения, он выждал, пока женщина прошла мимо. «Подожди меня здесь, я мигом вернусь!» — шепнул он, когда увидел, что настала самая удобная минута и с этими словами крадучись двинулся вслед за женщиной. Сердце короля затрепетало от радости. Наконец-то ему удастся бежать, лишь бы только Гуго ушел подальше. Но надежде его не суждено было сбыться. Скоро Гуго нагнал женщину, проворно выхватил у нее из корзинки какой-то большой сверток и, обернув его на ходу старым одеялом, которое он носил перекинутым на руке, дал тягу. Женщина сейчас же заметила пропажу и подняла отчаянный крик. Она не видела, как у нее вытащили сверток, но почувствовала, что корзина ее вдруг стала легче, Между тем Гуго, поравнявшись с королем, сунул ему в руки украденный сверток. «Скорей беги за мной, кричи погромче! Держи вора! досмотри да постарайся сбить их со следа!» — шепнул он ему и исчез, завернув за угол. обижав переулком, он, как ни в чем не бывало, с другого конца улицы опять появился на месте происшествия и с самым невинным видом принялся смотреть, что будет дальше — Король с гневом швырнул сверток на землю. Одеяло свалилось с него. Как раз в эту минуту подоспела женщина с целой толпой собравшегося на ее крик народа. Одной рукой она ухватила мальчика за шиворот, в другую подхватила свой сверток. И принялась тут же отчитывать воришку, который тщетно пытался вырваться из ее цепких рук. Гуго было больше нечего делать. Враг его пойман и не скоро вырвется на свободу. Он пустился бежать во все лопатки, радостно улыбаясь и соображая, как бы ему похитрее и поправдоподобнее объяснить всю историю атаману. Между тем король отчаянно вырывался из рук крепко вцепившейся в него женщины. Выйдя, наконец, из терпения, он крикнул ей с гневом допусти да ты меня, наконец, оглашенная, говорят тебе, я не воровал. Толпа тесно их обступила, на чем свет стоит, ругая и проклиная бедного короля. Какой-то кузнец, весь покрытый копотью, в кожаном переднике и с засученными рукавами, вздумал было даже маленько поучить воришку. Но не успел он подступить к королю, как длинный меч сверкнул в воздухе и полновесный удар обрушился на протянутую руку кузнеца. В ту же минуту загадочный владелец меча весело сказал «Полно-полно, добрые люди! Нельзя ли полегче, без брани и кулачной расправы? Законы без нас рассудят дело. Выпусти-ка мальчика, голубушка!» Кузнец сердито оглядел внушительную фигуру статного воина, владельца меча, и отошел прочь ворча себе под нос и потирая ушибленную руку. Женщина неохотно выпустила мальчугана. Зрители неприязненно уставились на незнакомца, однако благоразумно промолчали. Король бросился к своему избавителю с пылающим лицом и сияющими глазами. — Долго же ты пропадал, сэр майлс мог бы и поторопиться. Ты пришел как нельзя более вовремя. Расправь всё хорошенько с этими негодяями.